Глава 15. Условный портрет Оона Финстерна оказался весьма близок к реальности. Всклокоченные рыжие волосы изобретателя торчали во все стороны, словно всполохи костра. Под насупленными бровями сверкали изумрудно-зелёные глаза, беспокойно перебегающие с моего работодателя на окружающий лес и меня. На шее у него болтались защитные очки с идеально круглыми стёклами. Это оказался худощавый мужчина невысокого роста, одетый в тёмный жилет и белую рубашку с закатанными рукавами, которые обнажали жилистые руки. Один из рукавов был порван и теперь свободно болтался, пока изобретатель рассказывал по своему небольшому научному лагерю, но он этого, похоже, не замечал. Шею украшал то ли огромный галстук-бабочка, то ли короткий и узкий пластрон. Узкая полоса ткани на шее со стругольными концами, обычная из светло-серого узорчатого шелка, предшественник галстука. Судя по неумело повязанному узлу, Финстерн и сам толком в этом не разбирался. Над головой он занес второй гаечный ключ, готовясь швырнуть еще одно импровизированное оружие. «Подождите! Прекратите огонь! Перемирие! Мы не бандиты, мистер Финстерн!» Настойчиво повторял Джекаби, осторожно потирая переносицу: "Вам не следует нас бояться". Мужчина скептически оглядел нас, и что-то мне подсказало, что паранойя для него вполне обычное состояние. "Вам не получить моих кроликов. Мы пришли не за вашими кроликами, ради всего святого. Да мы вообще пришли не за вами". "Мисс Рок, почему мы сейчас нашли именно то, что совсем не собирались искать?" «По-моему, так получается всегда. Нашли чему удивляться», — вздохнула я. «Что вам нужно? Откуда вы знаете, как меня зовут?» Мужчина говорил с явным валийским акцентом. «Не волнуйтесь», — сказала я. «Я Эбигейл Рук, а это детектив Джекоби. Мы не собираемся вас выдавать, но люди, похитившие вас, возобновили свои поиски. Мне кажется, вам грозит ужасная опасность». «Вы меня не обманете», — И если бы меня похитили, я бы разумеется знала об этом. Так вас не замялась я, вы не скрывайтесь от злодеев. Джекаби обошёл мужчину и теперь разглядывал разные штуковины в его лагере. Я теперь живу здесь, я работаю здесь. Ничего не трогайте, закричал Финстер над Джекаби, который опустился на колени перед любопытным устройством в центре поляны. На некоем подобии деревянной платформы стояла небольшая машина Финстерна. В тусклом свете фонаря сама платформа походила на складной прилавок с тремя деревянными ножками на петлях вроде тех, что таскают с собой некоторые уличные торговцы. С одной стороны в медной раме располагался ряд медных цилиндров, опутанных спиралями проволоки. Спирали вели к аппарату, составленному из труб и трубочек разного диаметра, аккуратно закреплённых на каркасе из дерева и латуни и напоминавших огромный уложенный на бок микроскоп. На этом приспособлении поблёскивали бесчисленные вращающиеся линзы, а также переключатели, тумблеры, ручки разного размера, вероятно, служащие для настройки. На металлическом корпусе были выгравированы символы, значение которых я не знала. За этим механизмом стояли ящики, из которых доносилось жалобное повизгивание и мяуканье. Я шагнула ближе. "Что это?" спросил Джекаби, ходя вокруг устройства и рассматривая его заворожённым взглядом. "Моё изобретение", ответил Финстерн. "Дело всей жизни". "В качестве конденсатора вы используете модифицированный гальванический элемент Даниэля", заметил Джекаби. "Верно?" Согласился изобретатель, уже внимательнее взглянув на детектива. «Эффективно, но примитивно. Н не понимаю. С этим аккумулятором невозможно добиться такого разряда энергии». «Для запуска процесса не нужен дополнительный ток. Батарея конденсаторов служит только для того, чтобы обеспечить передачу энергии. Они дают лишь искру детектива, а не топливо». Рыжеволосый ученый тяжело дышал, но, по крайней мере, больше не собирался швыряться инструментами. Я подошла к ящикам и заглянула внутрь. С мохнатых усатых мордочек на меня уставились блестящие глазки. В первом сидели белки, во втором — крысы. В щелку нижнего ящика просовывалась кошачья лапа. Похоже, мы все-таки нашли четвероногого друга Хаммета, хотя то, за чем эти животные понадобились Финстерну, оставалось загадкой. Запах от ящиков шёл просто отвратительный. И что же служит топливом, спросил Джекаби. При надлежащей фокусировке и правильном направлении энергии процесс трансвигорации поддерживает сам себя, ответил учёный чему-то ухмыльнувшись, наверняка собственной гениальности. У меня засосало под ложечкой. В ящике жалобно замяукала кошка. И э, что же осмелюсь полюбопытствовать, представляет собой это трансвигорация, спросил Джекаби. За первым рядом ящиков я заметила другие открытые. Осторожно шагнув к ним, я заглянула внутрь и тут же поморщилась от мерзкого зрелища. Мне показалось, что я вот-вот упаду в обморок, поскольку их заполняли безжизненные тушки бурундуков, кроликов и мышей. Снаружи лежала большая чёрная собака, которая туда попросту не поместилась. Животное не дышало. Сейчас покажу, зловеще промолвил Финстерн. Снова послышались гудение и щелчок. Обернувшись, я увидела, как на меня смотрит самая большая линза таинственного аппарата. На мгновение у меня всё поплыло перед глазами, лес потемнел, а затем все тени словно по волшебству пропали, и весь мир растворился в ярком белом свете.